Тридцать шестая глава. Просидел над отчетами, не поднимая головы, до конца рабочего дня. Очень удобно, когда источник информации всегда рядом. Чтобы не дергать Дмитрий Алексеевич всякий раз, когда мне нужно пояснение, я выписывала вопросы и обращалась к нему раз в полтора часа. И ему не нужно отвлекаться постоянно, и я не успеваю далеко уйти в изысканиях от непонятного места. Заходила Марина Викторовна. Звала попить чаю к себе и поговорить. Но я отказалась. Во-первых, не хотела вылезать между Игорем и ней в разборках по работе. Хотя считаю, что работать сразу на двоих конкурентов — так себе удовольствие. И итог закономерен. А во-вторых, я не видела смысла в сплетнях с ней. Что нового она мне скажет? Насчет своего развода я и без нее все решила. И лишний раз перетирать жареные факты нет уж, без меня. У меня и так работа накопилась за пять лет. Марина Викторовна, похоже, обиделась. Она поджала губы и перед тем, как выйти из кабинета, только и сказала, фыркнув со злостью. — Твой Игорь — жесткий самодур и манипулятор. Он не способен прислушаться к чужому мнению. Ему плевать на всех. Хлопнула дверью и ушла. — Конечно, Игорь Леонидович — самодур. А как иначе продавить свое мнение? «Это не то, что бесхребетный, совершенно с ней соглашающийся внешне муж Мариночки Викторовны», пробубнил вроде как про себя Дмитрий Алексеевич, не отрываясь от работы. «Кстати, тем, как работает друг моего мужа, можно любоваться вечно. Вот у кого идеальный порядок во всем. Ни одного лишнего документа на столе во время работы. Идеальная прямая осанка и идеальное распределение труда». Каждые полтора часа он делает перерыв в работе, минут на десять. Дмитрий Алексеевич делает себе зеленый чай в маленьком глиняном чайнике. А пока тот заваривается, в эти десять минут встает и ходит по кабинету. И читает вслух. Одну строфу из Евгения Онегина прочтет и смакует. Рассуждает о прозрачности и простоте стиха и глубине смысла при этом. Затем выпивает свой чай. И вновь приступает к работе с идеальной осанкой. Отвечает на мои вопросы. А в конце рабочего дня ровно в шесть часов он убирает абсолютно все со своего рабочего стола по местам. И через десять минут покидает кабинет. Никакой суеты, никакого бардака на столе, никакой нервотрепки и никаких лишних разговоров. Педант и старая школа. Стоило Дмитрию Алексеевичу уйти вечером, как в проеме кабинета нарисовался мой муж. — Ну что? — Считаю, нужно отпраздновать твой первый рабочий день, — предложил Игорь, улыбаясь. Я подняла на него глаза и зависла на мгновение. — Хорош, зараза. Жаль, что больше не мой. — Извини, но нет. Поезжай к Аське лучше пораньше. И, кстати, а почему ты говорил, что рабочий день до семи? — спросила спокойно. У меня вообще наступила апатия и равнодушие, будто меня заморозило вновь. Я не чувствовала почти ничего, только умом отмечала, что вот здесь могла быть эмоция. Так у всех, кроме Дмитрия Алексеевича, он до семи. Я доплачиваю за переработки. И только идеальная счетная аналитическая машина? Наш комдир умеет все делать вовремя и не нуждается в дополнительном времени. И за это я ему регулярно плачу премии. «Не переживай, постепенно разберешься во всем». Оперся плечом об косяк двери Игорь, не собираясь, по-видимому, никуда уходить. Стоял, смотрел. «Давай сегодня на часок раньше уйдем. Я покажу тебе по дороге тот поселок, о котором ты спрашивала». После минутного молчания предложил муж. «Нет. Хочу после работы заехать в магазин. Мне нужно кое-что докупить из вещей», — ответила я. А Игорь зыркнул на мою юбку, и его глаза сверкнули узнаванием. «А давай вместе?» – предложил он и улыбнулся очаровательно. «Что вместе? Покупать дамские шмотки? Ну уж нет, я как-нибудь магазина селю одна», – ответила, пожимая плечами. Нарочитая пошлость сцены в магазине из красотки нивелируется харизмой Ричарда Гира и то. В общем, не всегда было неприятно и смешно в этот момент фильма. «А уж повторять такое в жизни! Как-нибудь обойдусь без этого опыта!» Попросила Игоря не отвлекать меня и уткнулась в бумаги. «Сколько мне еще предстоит? Успею ли за два месяца?» Из здания офиса вышло немного взвинченная. Парадоксально, но было немного обидно, что Игорь не стал навязываться и спокойно в семь уехал один. Мог бы быть и понавязчивее. Я столько придумала для него слов про разделение дома и работы, а он взял и молча сбежал. Еще когда мы ходили обедать, я присмотрела небольшой торговый центр, и теперь решительно направилась к нему. Для кого работают эти магазины? Время без копеек восемь, а половина отделов уже закрыта, и что прикажете делать? Лезть в дорогущий бутик нет смысла. Зачем? И перед кем? Просто удобное и не мнущаяся. Желательно купить быстро, без реверансов и болтовни. Я нервно перебирала предложенную одежду и не могла остановиться ни на одной модели. Все не то. Мне не нужно никаких изюминок и изысков. Мне нужна просто приличная юбка из приличной ткани. Неужели это нерешаемая задача? Поймала себя на том, что стала словно старая бабка критиковать нынешнюю моду. Докатилась. Поздравляю. Удовольствия от шопинга не получила. Получил только головную боль и раздражение. Тем не менее, домой приехала, нагруженная пакетами. Привычно отворила дверь из гаража в дом и поняла, как я устала за этот день, снимая обувь. Ася с Игорем занимались детской. Были слышны их голоса. Алана Николаевна, наоборот, был не слышно. Проходя мимо детской, я так усиленно прислушивалась, что уронила один из пакетов. Осёныш, весь день не видя меня, кинулась в ноги и стала обниматься. «Соскучилась девочка моя!» «Мама, пойдем ужинать, я приготовила!» «Папа помог, правда, немножко, но я сама разбивала яйца!» — радостно сообщила малышка, и я обещала, что вот сейчас переоденусь и вернусь. Алла Николаевна обнаружилась в комнате с елкой Она сидела, обложившись бумагами, что-то методично выписывала себе в блокнот. «О, Саша, смотри, я обзвонила несколько агентств сегодня, и нам обещали нянь. С завтрашнего дня я их буду смотреть живьем. А пока глянешь анкеты, я выбрала тех, кто мне больше глянулся». «Сбросить тебе в тележку», – приветливо заговорила свекровь, оборачиваясь в мою сторону. «Конечно, гляну после ужина». Я, к своему стыду, про няню напрочь забыла к этому моменту. Я хотела спросить, что свекровь делает, но в последний момент не стала. Если Алла Николаевна захочет, то она сама мне все расскажет, а лезть с расспросами хватит мне и своих семейных проблем. За ужином я покидала в себя еду, не чувствуя вкуса. Похвалила осядку, кивнула Игорю и, из цапов ревизионные бумаги, пошла к себе разбираться. У меня очень мало времени.